Опоры плит перекрытия оказались совершенно недостаточно для полной устойчивости зданий. И вторую причину мы нашли. Предельные станки, установленные по движению только в одном направлении, когда их включают, то их амплитуда совпадает с амплитудой вибрации корпуса, и он начинает раскачиваться. Этот вопрос решили довольно просто. Переставили станки и эту вибрацию сняли, а с укреплением опор пришлось повозиться. Надо было вскрыть стыки, армировать, бетонировать и так далее. Ну, в общем, намучились изрядно. Затем меня назначили главным инженером управления номер 13. Управляющим был Николай Иванович Ситников, человек оригинальный, мягко говоря, упрямый, злой, и его упрямство доходило иногда до элементарного самодурства. Отношения у нас сложились странные. Скажем, он-то езжает, нашумит, но, если я считал, что прав, не подчинялся делу по-своему. Это его бесило. Едешь с ним в машине, поспоришь, он останавливает машину где-нибудь на полпути, «вылезай, не вылезу, довезите до трамвайной остановки». Стоим полчаса, стоим час. Наконец он не выдерживает, поскольку куда-то опаздывает, хлопает дверкой и довезет до трамвая. Или, скажем, вызывает к себе, начинает ругать последними словами, такой рассекой, что-нибудь не так хватается за стул, ну я тоже, идем друг на друга. Я говорю, имейте в виду, если вы сделаете хоть малейшее движение, у меня реакция быстрее, я все равно ударю первый. Вот такие были отношения. Несколько раз он ставил вопрос в горкоме, чтобы меня сняли с работы. А я уже был начальником управления. С коллективом я неплохо сработался. Горком не давал меня уволить. В это время вторым секретарем работал Федор Михайлович Морщаков. Человек интересный, умный. И он не раз меня выручал. Однажды управляющий мне в один год объявил 17 выговоров. Это было рекордом. Я 31 декабря собрал все выговора, пришел к нему, хлопнул от стол и сказал, «Только первый выговор в следующем году объявите, и я устрою скандал, имейте в виду». 2 января я уже имел выговор за то, что мы не работали первого. Первый января праздник, выходной, но тем не менее, по мнению управляющего, надо было работать. Я решил бороться с этим выговором, пошел по всем инстанциям. Мне его отменили, и после этого он уже был более осторожен. Потом он подал на меня в суд, попытался поймать на неточно сделанные финансовой отчетности. И сцом со стороны Треста выступал главный бухгалтер, а я, естественно, ответчик. Сижу на скамеечке в районном суде, доказываю, что ничего здесь ни подсудного, ни криминального нет. Умный судья, счастью оказался лет, наверное, 40-45, он в заключении, когда объявлял решение суда, сказал буквально следующее. В действиях каждого руководителя может или должна быть доля риска. Главное, чтобы эта доля риска была оправданной. В данном случае в действиях Ельцина риск как раз был оправдан. Поэтому решение суда Ельцина полностью оправдать, а все издержки суда отнести за счет истца, то есть за счет треста южгорстрой Это был сильный удар и по главному бухгалтеру, и по управляющему. Этот суд вдохновил как-то и меня. Правда, главный бухгалтер не забыл свое унижение на суде, и, будучи членом парткома Треста, попытался меня ущипнуть во время приема в партию. средие многочисленных вопросов на парткоме он задает мне такой вопрос. На какой странице, в каком томе «Капитала» Маркс говорит о товарно-денежных отношениях? Я совершенно точно знаю, что он и близко не читал Маркса, и, конечно, не знает ни тома, ни страницы, и вообще понятия не имеет, что такое товарно-денежные отношения, тут же и в шутку, и всерьез ответил. Второй том, страница 387. Причем сказал быстро, не задумываясь. На что он глубокомысленно заметил. «Молодец, хорошо знаешь Маркса».